Глава 68. Неприемлемое поведение. «Ты забрала тело леди Северы», – прошептал Бальтазар. «Мое, честно говоря, умирало», – сказала Евдоксия или Севера, или душа одной в теле другой. «А ее, честно говоря, великолепно». И она спокойно разгладила платье. И она годами предавала меня ради брата. «Она умерла в моем иссохшем теле, все это время думая, что я сошла с ума». «Не сомневаюсь, что ты безумна», — пробормотал Бальтазар. «Тем не менее, это великолепно». Соглашение не было заключено, и флаг переговоров не был предложен, но не отрывая глаз друг от друга, они оба с величайшей осторожностью выпрямились из своих боевых стоек. «Только у тебя хватило мудрости постичь истину», — сказала она. «Ни одно из этих ограниченных насекомых, которых я пыталась учить, не могло даже представить моего успеха. Ни мои корыстные придворные, ни мои корыстные подданные, ни эти стервятники, мои так называемые сыновья». Она фыркнула с отвращением. «Мой собственный вероломный болван-брат был в таком блаженном неведении относительно того, какая душа обитает в этой плоти, что попросил меня выйти за него замуж». «Предложение, которое ты...» Бальтазар деликатно прочистил горло. «Приняла!» Она дернула плечом. Это оказалось самым гладким путем обратно к трону. Он предположил, что после захвата Империи, смешения людей с животными и увенчания всего этого похищением тела своей фрейлины в юридическом преступлении против Бога, легкий инцест действительно ничтожная мелочь. Столько лет я думала только о том, как захватить власть, удержать власть. Она медленно приблизилась, пока Бальтазар всеми чувствами ожидал новую атаку. Это стало привычкой, зависимостью. Но теперь я начинаю сомневаться, нужна ли она мне вообще. Она протянула руку, нежно коснулась обгоревшей обивки одной из скамей. У меня была уникальная возможность увидеть мир после своей смерти. И, честно говоря, меня не оплакивали. Мои сыновья, не теряя времени, разрывали мой метафорический труп. Реальный, кстати, был сожжен без всяких церемоний. Она моргнула, словно впервые осознав это. Змеиный трон не принес мне никакой пользы, и я сама ему точно не принесла. «Значит, ты позволишь Алексии занять его?» Евдоксия посмотрела на него. «Теперь, когда ты это предлагаешь, почему бы и нет? Я всегда ценила изгоев, и без сомнения у Трои были правители и похуже. Тронный зал для меня был местом бесконечных горестей и разочарования. Мои истинные победы были одержаны здесь!» Она всплеснула руками, и Бальтазар невольно отступил назад. Его руки дрогнули, пытаясь ее оттолкнуть. Повисла напряженная тишина, и она, прищурившись, посмотрела на него. «Если мы продолжим эту дуэль, один из нас, скорее всего, не выживет». Бальтазар презрительно тряхнул головой. «На этот раз твоя смерть будет окончательной». Евдоксия сделала то же самое, и, украв одну из лучших шеи в Европе, несомненно, победила его, по крайней мере в том, что касается тряски головами. «Не согласна». Но даже если ты победишь, что ты выиграешь? Славу? Богатство? Свободу? Знание?» Бальтазар тщательно обдумал это. «Ничего из вышеперечисленного», — признал он. «Ты должен был увидеть, как Алексия станет императрицей». «Я был обязан». «Ты не обязан сражаться со мной на дуэли». «Не обязан». «Он должен был вернуться в святой город как можно скорее». Его нутро все сильнее распиралось с тех пор, как он нырнул с корабля. «Значит, ничто не мешает нам просто отпустить друг друга». «Ты могла бы сделать такое предложение прежде, чем изо всех сил пытаться испепелить меня», — заметил Бальтазар. «Ты доказал свою ценность, показав себя равным мне». Она привела веский аргумент. Он никогда не чувствовал себя таким живым, как в их смертельной схватке. Никогда не чувствовал себя таким могущественным, как во время противостояния с ней. Напрягая все силы, превзошел себя. Ослепляющий отблеск ее молнии — мерк. Ее платье было обожжено, разорвано на плече. Волосы, заколотые с одной стороны, свисали с другой. Губа была рассечена, яркая кровь размазана по подбородку — Ее украденное тело было так же избито их борьбой, как и его, и оно никогда не выглядело лучше. «Как можно достичь величия?» — пробормотал он. «Без великих противников, с которыми можно было бы помериться силами». «Ты грозный соперник». Ее взгляд на мгновение скользнул по его лицу, опустился к ногам и вернулся обратно. «Не могу не думать, что ты был бы еще более грозным союзником». «Ты предлагаешь...» Он прочистил горло. Голос стал чуть хриплым. Предположение о такой красавице, увлекшейся им, опьяняло, но бледнело в сравнении с предположением о такой гениальности, восхищающейся его мистическими талантами. А «Чтобы я присоединился к тебе?» «Только подумай. Маг твоего калибра, колдун моего уровня, принцессы Европы, кардиналы церкви, Даже эльфы трепетали бы перед нами. Весь мир лежал бы у наших ног. Он не мог думать ни о чем другом с тех пор, как она перестала пытаться уничтожить его. «Твое предложение не лишено значительных соблазнов. Признаю, я амбициозен, или, по крайней мере, был амбициозным». Бальтазару пришлось сдержать отрыжку. «Но есть еще этот неприятный вопрос с папским связыванием». «Которое наложил ребенок?» «Я наблюдал за процедурой и смеялся». «Но она эффективна?» «С тех пор я смеялся редко, если вообще смеялся». «Возможно, мы вместе найдем способ его разорвать и посмеемся последними». Бальтазар облизнул губы. «Сама Шаксеп оказалась на это неспособна». Ты связал герцогиню Ада? Он не стал упоминать, что не столько связал демона, сколько позвал, а затем очень вежливо попросил, но получал слишком много удовольствия от искры уважения Евдоксии в украденных глазах Северы. Ты более отважный практик, чем я осмеливалась представить. Эти слова, сказанные таким отважным практикам, как ты, я буду беречь. «Было время, когда я бы с радостью ухватился за твое предложение, но...» «Правда в том...» «Бальтазар осознал то, что никогда бы не счел возможным...» «В том, что я больше не желаю освобождения...» «Ты предпочитаешь оставаться рабом?» «Я... окольным, и надо признать крайне неприятным путем...» «Оказался на службе у самого второго пришествия спасителя». «Ты действительно в это веришь?» «Я человек науки. Я изучил доказательства». Бальтазар пожал плечами. «Какое же более важное место мог найти амбициозный маг?» В глубине души он, вероятно, осознавал, что все мужчины, с которыми Евдоксия прежде связывала себя, четыре мужа и четыре сына, не слишком преуспели. Но была, даже если он никогда не признался ей, даже себе, еще одна веская причина остаться в часовне святой целесообразности, чувство почти удушающего разочарования при мысли о том, что ему никогда больше не доведется столкнуться с Баптистой в эпоху его грандиозных триумфов. Он бы не стал ее особенно винить, если бы Евдоксия поразила его молнией во второй раз, но она лишь задумчиво сжала губы. Ты сделал три вещи, которые мужчины почти никогда не делают. Впечатлил меня, заинтересовал меня и отверг меня. Надеюсь, я никого не обидел. Не отрывая от нее взгляда, он поклонился. И мы расстанемся по-хорошему. По-хорошему? Это, пожалуй, чересчур сильно сказано. Она попятилась к дальней двери. Разорванный подол платья шуршал по рунам, которые начертало ее прошлое «я». «Но живыми? Разумеется!» Она замерла в тени, и на мгновение Бальтазар был уверен, что воздух вот-вот взорвется пламенем. «Нам стоит повторить это», — сказала она. Он улыбнулся. «Я буду считать часы». «Спаситель наша!» — выдохнул брат Диас. Висячие сады перед Этинеем, чья красота еще несколько недель назад напоминала ему рай, превратились в адскую сцену, которую не осмелились бы представить даже мастера живописи святого города. Даже если бы ураган пронесся по горящей бойне, он не оставил бы после себя большего хаоса. Изуродованные конечности, мертвые стражники и непостижимая мешанина внутренностей, разбросанных густо, словно осенние листья, блестящих в мерцающем пламени горящей растительности. Спаситель, милосердная, одна из величественных пальм была украшена капающими внутренностями. «Одесную бога!» – прошептал он. «Задняя часть ужаса, обезглавленная змея размером с башню, чудовище Арлекин, склеенное из всех ярких шкур животных, которые когда-то должно быть выставлялись в императорском зверинце, все еще зажато между двумя деревьями, извиваясь, словно разрубленный пополам червь, разбрызгивая кровь. Это, без сомнения, было худшей из мерзостей когда-либо сотворенных. Пока ошеломленный взгляд не упал на переднюю часть, разорванный и кровоточащий паукообразный мешок рогатой плоти с густыми, извивающимися, деформированными конечностями, окружавшими жапород, только что целиком проглотивший Виггу. «Хотя дыхание смерти уже настигло нас», — прошептал брат Диас. «Не убоюсь я!» Существо катилось, рыгало, рвалось к нему и Баптисте, разматывая за собой огромный клубок изуродованных внутренностей, волоча свое растерзанное тело с ужасающей скоростью, перебирая нижними конечностями, в то время как верхние вытягивались вперед. Его пасть раскрылась, обнажив кладезь окровавленных зубов. Брат Диас оттолкнул Баптисту назад, выступил перед ней – Вытащил из-за воротника флакон крови святой Беатрикс и сжал его в руке. Ничего лучшего у него не было. «Знаю, я всего лишь слабый сосуд», – прошипел он, уже не произнося слова машинально, а вкладывая в них свою душу. «Но наполни меня своим светом!» Чудовищное скопление остатков пробиралось к нему. Раздутые останки протекали на швах, глаза закатывались, уши дергались, конечности плясали. «Избавь меня от зла, чтобы я мог жить с добродетелями твоими, чтобы я мог творить дело твое!» Он чувствовал зловонное дыхание твари. Нос был полон могильного смрада. Вот она смерть, и смерть совершенно ужасная, и терять было нечего. «Избавь меня от зла!» — прорычал он, прищурившись и сжимая флакон так крепко, что тот врезался ему в ладонь. «Сейчас! Или нахер уже никогда!» Словно оттолкнувшись от невидимой стены, тварь резко остановилась. Она содрогнулась. Все ее пальцы затрепетали, и она отпрянула. Подняла пасть к небу и издала призрачный вой, размахивая всеми конечностями. Брат Диас смотрел, едва веря, что его молитвы наконец-то были услышаны. «Это чудо!» Тварь распалась, обливая его кровью. Лоскутный мешок тела рвался по швам и что-то рыкнуло изнутри. Когти, словно из черного стекла, а затем рычащая морда, и Вигга-волчица родилась из изодранного ужаса в потоках крови, воя и булька, шерстью слипшейся от слизи, вытаскивая себя в сверкающем свете костра. О, да! выдохнул брат Диас. Волчица метнула на него взгляд. Дьявольский взгляд, горящий, уязвленный ненавистью ко всему живому. Громко фыркнула, выплюнув кровавый туман и задрожала, затряслась, стоя на все еще дергающихся ошметках творения Евдоксии, открыв пасть и высунув огромный дымящийся язык, царапая траву. — О, нет! — выдохнул брат Диас. Он беспомощно отступил назад, когда огромная волчица двинулась к нему, волоча одну подогнутую заднюю ногу. Спутанная шерсть колыхалась, когда могучие плечи двигались, огромные, словно человеческие ладони, лапы хватались за траву, блестящую от кровавой росы. Он почувствовал, как кто-то оттолкнул его, и Баптиста шагнула вперед. «Вига!» прорычала она, сжав кулаки. Она рванулась вперед, вытянув шею, и закричала во всю глотку. «Такое поведение неприемлемо!» Чудовищная волчица отступила. Прочь от Баптисты и, слава Спасителю, прочь от брата Диаса. Казалось ли, она более человечной? Увидел ли он на мгновение за спутанной шерстью меньше морды и больше лица? Наступила странная тишина, И лишь на заднем плане слышались последние предсмертные судороги задней половины самого непристойного эксперимента Евдоксии. Затем Вигга-волчица скривила черные губы, обнажила зубы размером с кинжалы и издала рычание, от которого задрожала земля, и кровавые слюни закапали с пасти на кровавую грязь, пока она приближалась. Не Вигга. Все еще волчица. «О нет!» — снова прошептал брат Диас. «Надо было уйти...» — Баптиста сглотнула. «До Барселоны...» «Ты можешь идти?» — спросила Алекс. «Можно я не пойду?» Солнышко откинуло голову на сломанный парапет, обнажив окровавленные зубы. «Может, просто лягу здесь?» «Нет...» — Алекс перекинула безжизненную руку солнышка через плечо. «Я издаю императорский указ...» «Я думала, единственное преимущество эльфийки — это то, что мне не нужно им подчиняться». Обе застонали, когда Алекс встала, потянув солнышко за собой. К счастью, она весила примерно как кошка среднего размера. Алекс сомневалась, что смогла бы поднять что-то тяжелее. Они вместе поковыляли к ступеням. Сквозь прорехи в куполе виднелось ночное небо. Осколки зеркала, покрывавшие все остальное, были окрашены в красный цвет — Догорало пламя святой Натальи. Барон Рикард лежал, скрючившись у стены, словно куча старых тряпок с закрытыми глазами и обожженными руками. «Наш вампир выглядел получше». «И похуже», — проворчало солнышко. «Хуже?» — Алекс пробралась между все еще дымящимся трупом клеов и широкой лужей крови, растекшейся из горла Афинаиды. «Он провел 40 лет в виде кучки костей». «Это он переживет. Не уверена, что я переживу», – пробормотала Алекс. Она была избита, ободрана, болела буквально все. Разодранную руку жгло от запястья до плеча под туникой покойного мужа. Она взяла солнышко удобнее и начала, шатаясь, спускаться по ступенькам. «Это была самая ужасная долбанная ночь, которая еще не кончилась», – сказал герцог Михаэль, подходя с другой стороны. Дыхание солнышка вышло с судорожным свистом. Она скрылась из виду, но кулак Михаэля уже был готов. Она появилась, когда кулак задел ее челюсть и отбросил, ударив головой о стену. Она рухнула, и Алекс с ней. Вывернулась, чтобы вскарабкаться обратно по ступенькам, в то время как солнышко упало на бок, потеряв сознание. «Это важное место!» Герцог Михаэль, потряс пальцами, входя в разрушенную галерею, наблюдая, как Алекс извивается по полу с далеко не императорским достоинством, оставляя за собой извивающийся след разбросанной штукатурки, гравия и зеркальных осколков. «Ты позволила нашему благословенному маяку прогореть!» Жар шипел в остывающей жаровне. Единственной узнаваемой частью тела Плацидии была нога, свисающая с края, почти не обгоревшая ниже колена, и все еще обутая в очень дорогую туфлю. «Наверное, неудачный выбор топлива». Он ударил по этой свисающей ноге сапогом, и она отломилась в фонтане искр и пепла. «Мне пришлось импровизировать», — пробормотала Алекс. «Она занималась этим годами. Она вскарабкалась, ища хоть что-нибудь годное в качестве оружия, ища куда бы убежать». Но герцог Михаэль с легкой уверенностью подошел к аккуратно сложенным дровам. Обойти его было невозможно, и они оба это знали. «Люди ищут руководство в пламени святой Натальи», — сказал он, подкладывая новые дрова в угли. «Они ожидают видеть его всегда над собой, неизменным, чистым, сияющим, какой хотели видеть свою императрицу». «Или...» «Не говори мне своего императора!» Герцог Михаэль усмехнулся. «Ты учишься!» Он взял флягу, плеснул масло на дрова и отступил назад, когда огонь жадно взметнулся вверх, ярко-белым сияя в зеркалах и снова бросая свой беспощадный отблеск на галерею. «Пламя возродилось, ибо Троя возродится под моим руководством!» Он похлопал ладонями, отряхивая руки, перешагнул через обгоревшее тело Клеофу. «Так трудно найти хорошего помощника. Я предупреждал этих идиотских гарпий и Евдоксии, что нужно подождать, пока твои демоны не скроются за горизонтом». Алекс отступила, но у нее быстро закончился пол, куда можно было отступать. «Похоже, они не могли выдержать меня ни секунды дольше». Им следовало бы прождать так же долго, как и мне. День-другой ничего бы не изменил». Он посмотрел на рваную дыру в стене галереи, ту, которую проделала Афинаида, ту, куда провалилась Зенонис, ту, куда он гнал Алекс. Стена маяка была разрушена, без колонн и парапетов, открыв огромный пролом ночного неба, где звезды пылают над темной империей. Но иногда нам приходится все терять, чтобы все обрести. Чтобы все украсть, ты хочешь сказать? Ну, ты поняла. Ты же воровка. Хотя, признаюсь, сейчас этого не видно. Я ожидал увидеть ту же угрюмую уличную крысу, что и в священном городе. Представь мой шок, когда эта новорожденная принцесса сошла с корабля. Я и не ожидал, что ты обретешь хоть какое-то достоинство. Он подошел ближе, оглядывая ее с ног до головы, пока она отступала. «Знаешь, ты вправду напоминаешь мне свою мать. У нее было точно такое же выражение лица, когда она поняла, что я ее отравил». Алекс моргнула. «Когда ты...» «Что?» «А потом я обвинил Евдоксию, и, конечно же, все презирали эту ведьму-извращенку, поэтому мне поверили». Алекс не думала, что ее мнение о нем может упасть еще ниже, но этот ублюдок нашел способ. «Ты начал гражданскую войну, в первую очередь!» Герцог Михаэль скучающе поморщился. «Неужели нам действительно нужно копаться в произошедшем столько лет назад? Все, что действительно важно!» Он удовлетворенно вдохнул и выдохнул. «Я победил!» «Боюсь, я оставил свой меч в твоем друге Якобе, но я могу легко тебя задушить. Это добрая традиция для императриц. Или вышибить тебе мозги?» Алекс не нравился ни один из вариантов. Она продолжала пятиться, но еще пара шагов, и ее пятки окажутся в пропасти. «Или ты всегда можешь прыгнуть?» Герцог Михаэль пожал плечами, словно все это было печальной необходимостью, которую они должны были преодолеть вместе. «Тогда у тебя будет еще несколько мгновений по пути вниз». «Я заметил, когда доходит до конца, люди на все готовы ради еще нескольких мгновений. Особенно... ну...» Но... И он улыбнулся. Улыбка с ноткой ленивого презрения. Как будто нотки было для нее достаточно. «Таких вот кусков дерьма, как ты!» Бог знает, сколько раз она говорила это о себе, но чтобы это сказал он, этот самодовольный напыщенный предатель, принц, рожденный в императорской опочивальне, жалуется на то, как ему тяжело пришлось. Этот жалеющий себя кусок лживой слизи, которому дали все, что только можно пожелать, а потом он убил одну сестру, обвинил другую и развязал войну, чтобы украсть еще... Всю ее жизнь всегда находился какой-нибудь ублюдок, который хотел наступить ей на шею. Но этот кусок дерьма, он был хуже всех. Алекс всегда умела плакать по команде, и теперь она сжала лицо и дала волю слезам. Именно так, как когда-то сказал ей сделать Якоб. — Правда? — усмехнулся герцог Михаэль. — Умоляю, — простонала она, съежившись. Клинка у нее не было, но она сжала руку за спиной в дрожащий кулак. «Я не хочу умирать!» «Ради всего святого!» Он подошел ближе. «Ты коронованная императрица, так что могла хотя бы попытаться...» Алекс подпрыгнула, схватила его за рубашку голой рукой и ударила кулаком прямо ему по зубам. Это был лучший удар в ее жизни. Он застал его врасплох. Его голова запрокинулась. Впрочем, она была невысокой девушкой, а он крупным мужчиной. Он не упал, лишь отступил на шаг от неожиданности. Алекс уже несколько часов была императрицей и месяцами принцессой, но всю жизнь прожила уличной крысой, поэтому поступила так, как поступают в трущобах святого города. Запрыгнула на него. «Нахер!» — взвизгнула она, обхватив его руками за плечи, а ногами за талию. «Ты...» Крик перешел в бессмысленное рычание, когда она вонзила зубы ему в нос и укусила изо всех сил. Он издал громкий вопль, вцепился в нее, потянул, отчаянно пытаясь оторвать, и, наконец, вонзил кулак ей в бок, заставив ахнуть. Челюсти раскрылись, хватка ослабла. Она мельком увидела его кулак, а затем прижалась к парапету. В голове мелькали звезды. Она пыталась вытряхнуть их, сонно шатаясь. «Вставай, Алекс! Вставай!» Боже, ее лицо превратилось в одну огромную пульсацию. Снова! Она перевернулась. Кажется, села. Слишком большая туника обвелась вокруг нее. Такая тяжелая. Ее можно сбить на землю, но она не останется лежать. Она моргнула, застонала, пытаясь сосредоточиться. С трудом поднялась на одно колено. Маяк был сделан из желе и шатался во все стороны. Герцог Михаэль стоял над ней, одной окровавленной рукой зажимая покалеченный нос. «Ты укусила меня!» — выплюнул он обиженно и возмущенно. «Она, конечно, проиграет и, скорее всего, умрет, но нахер этого херового ублюдка!» «Ты кусок дерьма!» — сказала она немного невнятно, но он уловил суть, и она, показав красные зубы, рассмеялась. «Ты самый большой кусок дерьма в Европе!» «Ты маленькая сучка!» Он схватил ее за горло и поднял на ноги. Не могла дышать. Она извивалась, хваталась и брыкалась. Пальцы ее ног задевали шершавые плиты пола. Его зубы были в оскале, как у дикого зверя. Как она могла когда-либо радоваться этой ужасной чертовой роже? Не могла дышать. Она царапала его руки, дергала за плечи. Но ее руки были не слишком длинными. Всегда хотелось быть повыше. Кровь сочилась из его разорванного носа, затекала в бороду. Не могла дышать. В горле хлюпала и сжималась. Лицо пульсировало. Легкие лопались. Несмотря на весь только что бушевавший огонь, на вершине маяка становилось темно. Сквозь шум крови в ушах ей показалось, что она услышала стук, скрежет, доносившийся со стороны ступенек. Глаз герцога Михаэля дернулся. Он взглянул в сторону. Его хватка слегка ослабла. Достаточно, чтобы Алекс поставила одну ногу на землю. Достаточно, чтобы она подняла другую и ударила его коленом по яйцам. Простонал он, выпучив глаза. Его хватка ослабла еще больше. Достаточно, чтобы она прижалась ближе, вцепилась в его руку своей изрешеченной осколками окровавленной рукой и из последних сил вонзила сломанный ноготь ему прямо в глаз. <соскакр> Он отпустил ее. Она отшатнулась назад к сломанному парапету, к этому чернильному пятну ночного неба, как раз в тот момент, когда что-то вырвалось из ревущего столба пламени святой Натальи. Якоб исторно, стиснув окровавленные зубы в безумном рычании. Эфес меча торчал из его живота, рукоять кинжала из его бока. Алекс отступила назад. Отчаянно, с хрипом, вдыхая воздух, спотыкаясь и падая, когда старый рыцарь ринулся сквозь пламя, словно исчадие ада. Его одежда, волосы, даже борода горели. Он сделал неуверенный шаг. Одна рука дергалась, другая безжизненно висела, скорее падая на противника, чем атакуя. Герцог Михаэль попытался развернуться, когда Якоб налетел на него. Он был крупным мужчиной, но Якоб тоже, и старого рыцаря ничего не сдерживало. Они оба оторвались от пола, на мгновение зависли в пространстве, объятые огнем на фоне ночного неба. Затем они упали. Алекс смотрела, широко раскрыв рот, Учащенное дыхание вырывалось из ее израненного горла. Затем она перевернулась на живот и подползла к краю. «О, Боже!» – прошептала она. Далеко внизу она увидела пылающую точку, опускавшуюся вдоль склона столпа и уменьшающуюся, падая в море. Затем она погасла. «Черт возьми!» – прошепел Бальтазар, дергая рукоятку. Он никогда не был мастером физического труда и к тому же дрожал от пронизывающей до костей усталости после магического поединка с бывшей императрицей, похитительницей тел. Его удерживала на ногах только мысль о том, как Баптиста потреплет его по щеке в знак признания его величия. «Черт возьми!» Руки ныли от усилий. Ладони были опалены молнией. Лоб покрылся каплями пота, когда решетка над воротами Атинея заскрепела от самого раздражающего из подъемных механизмов. Он представил себе ее выражение, когда он напомнит о событиях дня и будет делать это теперь ежечасно. «Помнишь, как я спас тебе жизнь от оборотня управляемого Френомантий, Потом сразился с одной из самых могущественных колдуний Европы и свел поединок в ничью». Или «стоп». «И полностью победил!» «Кто, в конце концов, сможет проверить?» «И, наконец-то, доказал, я единственный, кто оказался способен разоблачить ее как реинкарнацию самой предположительно усопшей императрицы Евдоксии!» «Черт возьми!» — прорычал он, нетерпеливо дергая рукоятку. «Вот окончательная, сокрушительная победа над его главным мучителем, о которой он так долго мечтал!» Поражение, которое, какой бы скользкой она ни была, ей бы не оставалось иного выбора, кроме как признать. «Бальтазар, Шам и вам Дракси!» — скажет она, правильно произнося каждый слог, а затем с восхитительной гримасой разочарования. «Я все это время ошибалась насчет тебя. Ты не объект для презрения, а, напротив, один из лучших магов не только современности, но и всех времен». Не совсем ее голос, вынужден был признать он, но суть именно в этом. Твоя сила грозна, твоя проницательность уникальна, а твои икры не лишены привлекательности. Она посмотрит ему в глаза. «Я все это время ошибалась насчет тебя. Ты вернулся ради нас, ради меня, а ты...» Он замер, глядя в пустоту. «Хороший человек», — прошептал он. Он отпустил колесо. Цепи загремели, и в спешке он порвал рубашку об один из шипов, проскользнув под ворота. Никогда не догадаешься, что случилось, прохрипел он, нырнув в ночь. Все вера была! Мало кто видел нечто более жуткое, зловещее и непристойное, но нечестивое зрелище на лужайке перед отенеем заставило даже Бальдазара замереть. Будто гигантский мешок с животными, людьми и телесными жидкостями упал с огромной высоты и разлетелся на части. Кровь пролилась реками. Колонны от тенея были забрызганы красным. Обрывки шкур экзотических животных свисали с поломанных деревьев. Органы, не поддающиеся опознанию, были разбросаны по покрытой слизью траве. Посреди этого склепа стоял на коленях брат Диас, а Вигга на четвереньках неподалеку от него». Тот факт, что она была почти голой, покрытой кровью и издающей странный рыдающий вой, говорил о том, что она недавно оправилась от одного из своих превращений. Это во многом объясняло состояние этого места. Она была поистине неисправима, когда дело касалось производства мертвецов. Бальтазар сморщил нос, расчищая ступеньки от измельченного мяса одним сапогом, и с отвращением отбросил в сторону ужасно изуродованную отрубленную руку другим. Брат Диас, казалось, ничего не воспринимал. Он даже не взглянул в его сторону. «Как я и говорил!» Балтазар осторожно обошел отвратительное скопление мертвой плоти, деформированных костей, искривленных рук, ног, зубов, рогов. «Ты никогда не догадаешься, что случилось!» Он затих, когда Вигга издала пронзительный всхлип, перешедший в болезненный хрип. Стало ясно, что из нее вытекло немало крови. На ее татуированной спине зияла огромная кровоточащая рана. Одна нога была разорвана и вывернута, что выглядело совсем нездорово. Рука и несколько пальцев были далеко не прямыми. Кажется, с лица свисал лоскут кожи. Похоже, ей действительно не помешала бы перевязка. Где баптиста? спросил Бальтазар, оглядываясь. Наверняка прячется. Эта проклятая женщина никогда не высунет шею. Брат Диас медленно покачал головой. Его окровавленное лицо было залито слезами. Бальтазар понял, что между оборотнем и монахом что-то лежит. Тело ужасно искалеченное, без части черепа. Это были высокие сапоги на изломанных ногах. У Бальтазара внезапно пересохло во рту. Он посмотрел на Виггу, которая дрожала, рыдала и стекала кровью, стоя на четвереньках. «Что ты сделала?» – прошептал он. Она качнулась вперед и ее громко вырвало. Она всхлипывала и рыдала, извергая поток кровавых потрохов. Она закашлялась, содрогаясь, вытаскивая что-то изо рта – Что-то длинное и кровавое, застрявшее у нее в зубах, клочья черных кудрявых волос. «Что ты сделала?» — потребовал он. Она издала душераздирающий вопль, упала на руки и снова заблевала. Куски черного мяса с грохотом упали в растущую кровавую лужу. Там что-то блеснуло. Кажется, золотой зуб. Вигга смотрела на него скуля при каждом вдохе. Слезы капали с ее лица. Бальтазар наклонился и закричал. «Что ты сделала?»